611. Рассмотрим понятие цементирования пространства. Постоянство устремления усиливает процесс. Ритм каждодневности тоже. Повторение основ и мысли о них, бросаемые в пространство, служат той же целью. контуры великого плана владык явно выступает со страниц учений утверждающиеся в способствует реализации плана. Насыщение ауры Земли мыслями эволюции мира, созвучными с космической волей, той же содействует цели. И каждая светлая мысль является вкладом в великое дело общего блага.